9 часов четырнадцать минут. «Большой!» — сказала Эдит. Барретт хмыкнул, выдирая конец доски с той стороны контейнера, где была надпись «Перед». Его движения были нервными и торопливыми. «Смотри, не переусердствуй!» Он кивнул, налегая на другой конец доски. Эдит уже много лет не видела его таким взволнованным. «Могу я тебе помочь?» баррет покачал головой. Эдит с беспокойством смотрела, как он, наклонившись в своем кресле, отдирает доски. Несколько досок треснули, и Лайонел левой рукой вытаскивал щепки и бросал их на пол. — Хорошо они все упаковали, — пробормотал он, и Эдит не поняла, доволен он этим или раздражен. Контейнер занимал площадь восемь на десять футов. а в высоту был на фут выше Барретта. «Что же там внутри?» — подумала Эдит. «Конечно, его аппарат, но как он будет изгонять из дома темные силы?» проклятье Эдит дернулась, когда Барретт выругался и уронил лом, зашипев от боли и схватившись за перевязанный большой палец. «Лайонелл, пожалуйста, поосторожнее!» «Ладно, ладно!» — нетерпеливо сказал он. и, снова взяв лом, вернулся к контейнеру. — Почему ты не попросишь Фишера помочь? — Сам справлюсь, — проворчал муж. Эдит заволновалась, когда он вставил лом в щель между двух досок и начал отдирать одну. — Лайонел, полегче. У тебя такой вид, будто ты готов растерзать этот контейнер зубами. Баррет остановился и взглянул на нее. Его грудь тяжело вздымалась. На лбу выступил пот. «Это просто, ну, кульминация всех лет моей работы в парапсихологии», — сказал он. «Можешь понять мои чувства, а ты можешь понять мою озабоченность». Он кивнул. «Я сдержусь. Полагаю, после двадцати лет я могу подождать еще несколько минут». Эдит с облегчением откинулась на спинку кресла. «Может быть, если отвлекать его разговорами, он не переутомится?» лайонел «Что? Нам нужно заявить о том трупе в полицию?» «Заявим, когда неделя закончится», — ответил он. Эдит кивнула и задумалась, что еще сказать. «А Фишер в самом деле был выдающимся медиумом?» — спросила она, сама не зная, почему в голову пришел этот вопрос. «В свое время признавали, что он не уступает Хоуму и Паладину?» «А что он сделал?» о, -о, -о, -о! Барет отодрал еще одну доску с передней стороны контейнера и отставил ее в сторону, открыв ряд застекленных циферблатов. «Как обычно, левитация, потусторонние голоса, биологические явления, отпечатки, сотрясения, материализация...» Все такое, на одном сеансе стол весом почти в 100 фунтов при полном освещении поднялся к самому потолку вместе с ним, и шесть человек не могли опустить его вниз. Потом, когда в проверочной комнате погасили свет, но при полном контроле, через комнату проплыли семь полностью сформированных лиц, на одного из проявляющих Доктора Уэллса, знаменитого гарвардского химика, одно лицо дунуло, а другое пыталось его поцеловать. До того вечера он, по-моему, довольно скептически относился ко всему этому. «А что еще?» — подтолкнула мужа Эдит, когда он снова замолк. «О, -о, -о по проверочной комнате прошла темная тень с очертаниями человека». и от ее шагов сотрясалось все помещение. Вокруг стола, как необычно крупные бабочки, запорхали зеленые сфосфоресцентные огни и сели волосы одному участнику сеанса. У потолка проплыла мандалина Профессор Малвани из Питцбургской парапсихологической ассоциации минут десять держал полностью материализованную руку и описывал ее кости, кожу, волосы, ногти и теплоту, а потом, менее чем за секунду, она растворилась в воздухе. И, наконец, изо рта у Фишера вытекла масса телеплазмы и образовала фигуру китайского мандарина семи футов ростом, завершенного до мельчайших деталей. Он говорил с группой двадцать минут, а потом втянулся обратно в тело Фишера. Барретт отставил в сторону еще одну доску. «В то время Фишеру было всего тринадцать лет». «Значит, он был настоящий экстрасенс?» «О, да, самый настоящий!» Барретт взялся за последнюю доску. «К сожалению, это было давно. Видишь ли, это как мускулы. э Не пользуешься ими, они атрофируются». Он отставил в сторону последнюю доску и встал, опираясь на трость. «Вот!» Эдит тоже поднялась и подошла к нему. Он отдирал большой конверт, клейкой лентой, прикрепленный к передней панели аппарата. Пока Барретт открывал его и вынимал свои схемы, Эдит смотрела на панель управления с множеством переключателей, циферблатов и кнопок. «Сколько стоило все это сделать?» — спросила она. по моим подсчетам ушло более семидесяти тысяч долларов боже мой эдди окинула взглядом циферблаты э э мэр шепотом прочла она надпись на металлической табличке под самым большим циферблатом на нем были числа от нуля до ста двадцати тысяч что такое э, -э м -э лайнел объясню позже дорогая — рассеянно ответил он. — Я расскажу тебе в подробностях, для чего был сконструирован ревиссер. — Ревирсер? — повторила Эдит. Барретт кивнул, глядя на схему. Вынув из кармана фонарик, он посветил слабым лучиком в напоминавший духовку проем в боку конструкции. Потом, нахмурившись, прохромал к столу, положил схему и взял отвертку. Наконец вернулся к аппарату и стал отвинчивать панель. Эдит подошла к камину и протянула руки к огню. «Я уже стояла на этом самом месте», — вдруг подумала она. Но больше ничего вспомнить не удалось, только как проснулась от пощечины и обнаружила, что стоит голая перед Фишером. Эдит содрогнулась и постаралась отогнать неприятные мысли. Она двинулась назад к Лайонеллу. но тут вдруг в зал ворвался фишер эдит вздрогнул от его крика доктор барет обернулся место нер крикнул фишер эдит обмерла боже что еще стряслось подумала она она опять ранена баррод кивнул и проковыляв к столу схватил свою черную сумку где спросил он у себя в комнате Все трое поспешили через зал. Барретт ковылял изо всех сил. э насколько тяжело?» — спросил он. «Она исцарапана, истерзана, избита». «Как это произошло?» «Не знаю. Думаю, это все кошка». «Кошка?» Я принес мисс Станнер поесть, а когда она не откликнулась на стук, открыл дверь». И первое, что увидел, как кошка метнулась прочь и исчезла. — А, мисс Таннер? Она была в ванной и сначала не хотела выходить. А когда вышла, он замолчал и состроил гримасу. Когда они вошли, Флоренс лежала на кровати. Приблизившись, они увидели, как она открыла глаза и повернула голову. Эдит потрясенно вскрикнула. Кожа медиума была бледной, как воск. На голове виднелись глубокие борозды, покрытые запекшейся кровью, а лицо и шея были все изранены. Барретт поставил сумку у кровати и сел рядом на стул. — Вы продезинфицировали раны? — спросил он, посмотрев на укусы на голове. Она покачала головой. Барретт открыл сумку. и, достав маленький коричневый пузырек и коробочку с ватой, посмотрел на джемпер Флоренс. «И тело тоже?» Она кивнула. Глаза ее наполняли слезы. «Вам лучше снять джемпер!» «Я помылась!» «Этого недостаточно!» «Могла попасть инфекция!» Флоренс посмотрела на Фишера. Он без слов отвернулся... и, отойдя к другой кровати, сел спиной к остальным. Флоренс начала снимать джемпер. «Поможешь ей, Эдит?» — попросил Барретт. Эдит подошла и сморщилась, увидев, как исполосованы грудь и живот Флоренс, как искусанные и истерзаны руки. Она протянула руку, чтобы расстегнуть на женщине лифчик, и отступила, когда Флоренс сняла его. Грудь под лифчиком была также и сцарапана. Барретт отвинтил пробку на пузырьке. «Будет больно!» — предупредил он. «Не хотите принять кадаин?» Флоренс слабо покачала головой. Барретт обмакнул тампон и начал протирать раны у нее на лбу. Флоренс стиснула зубы и зажмурилась. Из-под век показались слезы. Не в силах смотреть... Эдит отвернулась и взглянула на Фишера. Он уставился в стену. Прошло несколько минут, и Флоренс только шипела и иногда шепотом извинялась. Когда барет закончил, она натянула на грудь одеяло. — Спасибо! — поблагодарила она барета и Эдит обернулась. — На меня напала кошка, в нее вселился Дэниел Беласко. Эдит взглянула на мужа. На его лице не читалось ничего. Флоренс попыталась улыбнуться. «Знаю, вы думаете...» «Не так уж важно, что я думаю, мисс Таннер», — не дал ей договорить Барретт. «Важно то, что вы искалечены. Я поправлюсь». «Не знаю, не знаю. Я подумал, что, быть может, разумнее было бы уехать вам, а не мистеру Фишеру». Эдит заметила, что Фишер поворачивается к ним. «Нет, доктор!» Флоренс покачала головой. «Не думаю, что это было бы разумно!» Барретт несколько мгновений смотрел на медиума, а потом проговорил. «Нужно сообщить мистеру Дойчу!» Флоренс в замешательстве посмотрела на него. «Я хочу сказать...» Барретт поколебался. — Вы так внесли в проект большую лепту, чем предполагалось. — И вы проследите, чтобы со мной расплатились, так? — Я лишь стараюсь помочь вам, мисс Таннер. Флоренс хотела что-то ответить, но сдержалась. Она отвела глаза, а потом снова посмотрела на Барретта. — Хорошо, с этим я согласна, но никуда не уеду. Барретт кивнул. «Прекрасно, конечно, решать вам!» Он помолчал и добавил, «Но я несу ответственность за вас и потому настоятельно прошу, не требую, чтобы вы покинули этот дом, пока еще в состоянии сделать это». Он снова помолчал, «Более того...» — Если увижу, что ваша жизнь в опасности, я могу принять меры к тому, чтобы вы уехали. Флоренс пришла в смятение. — Я не собираюсь стоять в стороне, зная, что вы станете еще одной жертвой адского дома и потворствовать этому, — сказал Барретт и захлопнул свою сумку. — Дорогая, — позвал он и, с трудом поднявшись, направился к двери.